Глава 292. Детка за репку, бабка за детку. В два часа одиннадцать минут ночи на тротуаре орала кошка. Кто-то, страдая от бессонницы, вышел из себя и, ругая, на чем свет стоит проклятую тварь, распахнул окно и швырнул в нее тапком. Метательный заряд в цель не попал, но зато врезался в лобовое стекло проезжавшей машины. Водитель резко затормозил, тем лучше для кошки, которая в этот момент решила пересечь улицу, и тем хуже для идущего следом грузовика и его водителя, который не успел среагировать и врезался в зад передней машины. От удара треснул бензобак. На улицу из ближайших домов стали выходить люди. Пока обсуждалось, что делать и кто платит страховку, какой-то зевака швырнул тлеющий окурок в лужу бензина. Бензин вспыхнул... Обе машины взорвались. Объятая пламенем, правое переднее крыло влетело в мусорный бак, где спряталась кошка. Та, обезумев от ужаса, прыгнула на груду ящиков из-под консервов, где отдыхала здоровенная крыса. Крыса, испугавшись, кинулась к расположенной неподалеку спортплощадке. Там, под светом уличного фонаря, двое великовозрастных оболтусов забрасывали мяч в баскетбольную корзину. Когда один из них увидел крысу, то подскочил от неожиданности и послал мяч высоко над ограждающей сеткой. Следуя по своей траектории, согласно законам физики, мяч влетел в стекло телефонной будки, откуда какая-то женщина звонила своему мужу. «Попав под град осколков, женщина отчаянно завизжала!» Ее муж, авиадиспетчер, говорил по телефону прямо со своего рабочего места. Когда визг жены раздался в трубке, он дернулся и задел один из многочисленных переключателей. Этот переключатель стоял в контуре подстройки глиссады для заходящего на посадку пассажирского самолета.